Глава четвертая. Ночная гостья. — Скажи, Гликерия, ты была хорошей женой? — насмешливо спросил Нахал, резко открыла глаза. — Ты изменяла своему мужу? — Как ты смеешь? — мою руку, занесенную для пощечины, он успел перехватить. — Так все сплетни о твоих связях с другими мужчинами — ложь? — испытывающе посмотрел на меня, а я внутренне ликовала. Когда-то специально распустила о себе эти слухи, чтобы сделать больнее миролду чтобы о нем говорили, что из-под его опеки вышла распутная женщина. Но потом остыла. То было ребячество. И спасибо Говарду. Он убедил меня в том, что такие сплетни бьют прежде всего по мне и по нему. Как знать. Обольстительно улыбнулась, щелкнула мужчину по кончику носа, тот оторопел, но не отодвинулся. Так э, да или нет, продолжал настаивать. Я радостно улыбнулась и не смогла себя сдержать. — Какая разница, Миррилд? Ты мне точно ни капли не нравишься. Я же не уличная девка. Он покраснел. Второй раз за этот вечер смог удивить меня. Смеется, краснеет. Что с ним происходит? Неужели маска грозного советника короля и невозмутимого сильнейшего ведьмака начала рушиться? Давай поговорим о деле. Отошла от него на всякий случай на несколько шагов. — На сегодня хватит. Он развернулся, но вдруг замер, а потом громко произнес «Выходи, Ротгар!». Ворон не замедлил появиться. «Здравствуй, Миррлд!» Отступила на всякий случай подальше. Даже затылок мужчины говорил о его ярости. «Ты притащил из за собой родового духа?» Затылок говорил правду. Взгляд Миррлда метал молнии Он сам прилетел, пробормотала, неосознанно взяв в руку небольшую подушечку. Хотя чем она меня спасет от разъяренного мужчины? Ты нарушила закон. А если кто-нибудь узнает, что родовой дух семьи Олдридж покинул замок, в котором обитал несколько веков? Ты подумала о последствиях Гликерия? Ну, кто может узнать, Мирлд? Он сделал несколько шагов ко мне, я от него. Ворон вертел головой, словно не мог определиться, на кого из нас ему смотреть. Со дня моей свадьбы замок закрыт. Там нет даже слуг. Ротгар был совсем один, ему стало скучно, вот он и решил. — Да, — вмешался Ротгар, заставив нас с мужчиной одновременно повернуть к нему головы. — Я сам принял решение покинуть родовой замок. Ничего страшного не произойдет в мое недолгое отсутствие. Мирлд не о чем беспокоиться. — Хорошо. Внезапно согласился мужчина с вороном. — Если ты так говоришь, значит, так и есть. Лика повернула к нему лицо. — Вот мой адрес. Протянул мне карточку. «Если узнаешь что-нибудь странное, если тебе покажется какой-нибудь человек подозрительным, сообщи мне». «До свидания», — чуть поклонился он Ротгару. «До встречи», — Гликерия Олдридж. «До встречи», — прошептал он, но мужчина уже вышел за дверь, а я присела на стул, удивленно разглядывая свиток, что принес мужчина. «Что это?» — любопытный ворон подлетел ближе. «Это разрешение, Ротгар, и я буду выражить!» «И откуда столько радости?» — проворчала птичка и улетела на кухню. Наверное, в поисках оставшихся пирогов милой тетушки Молли. Поспешила за ним. А то сегодня с утра убежала, не позавтраков а после была такой расстроенной, что было не до еды. Ротгар, к моему удивлению, оставил мне кусочек мясного пирога. Добрая Молли вчера угостила нас на славу. Жаль только, что неизвестно, когда смогу позволить нам еще такой ужин. Монет осталось совсем немного. С тоской смотрела, как ворон быстро уничтожает остатки пиршества. — Почему ты соврала? — Ротгар повернул ко мне голову. — О чем ты? — Ты сказала, что та карета была единственной. А я точно помню, что в это же время уезжала еще одна, совсем в другую сторону. И за несколько часов до той, в которую мы сели, была еще одна. — Ты подслушивал и подглядывал, — невозмутимо проговорила наглая птичка. «И что же ты видел?» — потихоньку подкрадывалась к ворону. «Ты хотела, чтобы он тебя поцеловал?» Ротгар взымыл к потолку, разгадав мой маневр. «Неправда!» «Правда!» — прокаркал сверху шпион. Ничего на это не ответила. Быстро вышла из кухни, прикладывая ладошки к горевшим щекам. «Ведь он прав. Я почти позволила, чтобы он меня поцеловал. Я думала, что Миррилт хочет сделать это. Ну и что такого? Я взрослая девушка, уже вдова. А про поцелую знаю только по слухам не считая того, первого поцелуя, безответного. Забежала в кабинет, закрылась. Села за стол, опустила голову на руки. Мысли лихорадочно сменяли одна другую. Я знаю мирл да вот уже восемь лет, но до сих пор не могу разобраться со своими чувствами к нему. Когда мне было 16 и я осталась сиротой, сначала тянулась к сильному мужчине, искренне верила, что он защитит меня, поможет найти родителей. Но он вел себя со мной холодно. Мои слова чувства игнорировал, а я была потеряна, морально раздавлена случившимся и в полной мере прочувствовала утрату родных. Слуги никогда не заменят ни маму с папой, ни подруг, ни поклонников. С Ротгаром мы были в ссоре, а опекун не желал меня видеть. Я закрылась в себе, уйдя с головой в чтение. Благо, что у нас в замке была собрана поистине гигантская библиотека, под стать королевской. Я добывала информацию по крупицам, каждый раз пытаясь показать Миралду, что могу быть полезной в поисках моих родителей. Ведь их случай уникальный. В нашем мире подобного не случалось никогда. Люди не исчезали просто так, не растворялись в воздухе. А он не слушал, относился ко мне как к избалованному капризному ребенку, не воспринимая мои слова всерьез. И мое отношение к нему поменялось. Теперь мне доставляло удовольствие изводить мужчину. Громкие ссоры повторялись из раза в раз. Мне всегда нравилось выводить его из себя, еще до того случая в его спальне. Он казался таким холодным, таким невозмутимым, таким загадочным. И это сейчас я знаю, какой огонь скрывается внутри. Стоило вспомнить хотя бы бушующий ураган в моем замке. И было бы из-за чего так злиться. В Ковине я узнала о Миралде еще больше интересного. Ведьмы, не стесняясь, шушукались о нем по углам. Когда мне исполнилось восемнадцать, я поняла. Он абсолютно ко мне равнодушен. Отправил меня в Ковен наверняка, чтобы избавиться от обузы. У меня было много времени обдумать его поведение. Он сам был слишком молод, когда ему вручили меня под опеку. Конечно, на его месте любой бы поступил так же. Он был властен надо мной, и в его праве было вести себя со мной так, как он считал нужным. Когда через год я вернулась, он быстро избавился от меня во второй раз, выдав замуж. Он не внял моим мольбам, мои слезы его никак не задели, и он отверг меня. Много ночей я провела, мечтая отомстить ему. Он отверг меня. В глубине души у меня не было к нему ненависти, но женская обида, затаенная глубоко внутри, иногда отравляла мое существование». О, как бы мне хотелось, чтобы это он просил стать ему женой. А я бы отказала. С другой стороны, Говард стал мне идеальным супругом. Только одно не дает мне покоя. Знал ли Миррилд об интересной особенности того, за кого выдал меня замуж? Ротгар прав. Я позволила бы Миррилду поцеловать меня. Но только потому, что мне было интересно попробовать. Это совсем не значит, что он мне нравится». Он ведь унизил меня отказом взять в жены, а сам почему-то до сих пор не женат. И дело тут вовсе не в моем проклятии. Вряд ли ему отказала бы хоть одна девушка из высшего общества, ведь нам надо обязательно выйти замуж до 21 года. А Мирролд Эртон как жених весьма и весьма привлекателен. Он молод, занимает высокую должность при короле, богат, а для знающих еще и обладает силой, редкой и уникальный. Несколько недель уже, будучи замужней дамой, я посвятила изучению феномена ведьмаков. Ведьмаки рождались редко, не чаще одного в поколение. Каждый обладал огромной силой. В их власти вызывать природные катаклизмы, владеть умами людей, перемещать предметы силой мысли и прочее, прочее. Далеко не каждая ведьма обладает хоть одним из этих даров. Многие даже не могут обходиться без зелий. Сила слова дана лишь сильнейшим из нас. Меня в большей степени интересовал вопрос, подействовало ли на него мое проклятие. Только сегодня я получила подтверждение этому, что не могло меня не радовать. Потому как в тех книгах, которые я читала, красным по белому было написано проклятье ведьмы действует на всех существ, включая их самих, кроме ведьмаков». Оказывается, авторы книг ошибались. Прошло пять лет с последней нашей встречи. Вчера, когда увидела его, сначала во мне вспыхнули обиды и гнев, страх перед ним. Сразу вспомнился его отказ взять меня в жены. Сегодня, после нашего разговора, не могла распознать своих чувств к нему. Но стоило признать, мне бы хотелось увидеть его вновь. Я была бы не я, если бы не подготовилась. Штудируя рукописи и старые книги, я вынесла много полезного из них, в том числе информацию, как справиться с ведьмаком. Поэтому, если Миррилд нарушит в очередной раз данное им слово и потребует моего возвращения в столицу или попробует каким-либо образом навредить мне, у меня есть средства для борьбы с ним. Он даже не подозревает, какие. Нужно прекратить думать о несносном мужчине. Стукнула ладонью по столу. Он принес мне разрешение. Спасибо ему за это. Пора приниматься за дело. Заказать вывеску с надписью «Ворожья» у меня не хватило бы денег, поэтому пришлось обойтись мелом на двери. Большие синие буквы ярко выделялись на белом фоне. И хорошо. Зашла назад в дом. Окинула взглядом только вчера убранный зал. Свечи слегка сместились, черное покрывало на столе почему-то было собрано в комок. Подошла ближе. Родгар завернулся в тряпку, предназначенную совсем не для этого, и мирно спал после сытного обеда. «Хм!» — слегка задела наглую птичку. Даже не соизволил пошевелиться. «Ротгар!» — ласково произнесла и резко вырвала из-под него покрывала. Ворон взлетел метра на полтора, только открыл клюв, чтобы, несомненно, ругнуться, но тут в дверь постучали. Приложила палец к губам, подошла к двери. «Фелиция Харис. На пороге стоял совсем молоденький парнишка, не старше 12 лет. В руках держал огромную корзинку. «Да», — кивнула. «Это вам». Мальчик заглянул мне в глаза и покраснел. «Спасибо». Приняла из его рук тяжелую плетеную корзину. И как он ее нес? Мальчишка продолжал на меня смотреть. До меня дошло. Сунула руку в карман, достала монетку, протянула ему. «Подарок», — каркнула Ротгар и подлетел ближе. «Не знаю». В растерянности проговорила и прошла к столу. Минута с две обменивались с вороном задумчивыми взглядами, осматривали содержимое корзины, забыв о нашей перепалке. Чего там только не было. Это миирролд, уверенно проговорил Ротгар, тяпнув аппетитное яблочко. В единственном экземпляре, между прочим. Надо вернуть. Мне не нужны его подачки. Разозлилась, попробовала отнять у ворона яблоко. Безрезультатно. Наглая птичка взвелась к потолку, оттуда переместилась на шкаф и там продолжала похрустывать. «Ты не бери, и я возьму». Вздохнула. Перевела взгляд на довольную птичку, затем на корзину с неди. «Дожила, Лика, тебе уже еду дарят». Решила заняться важными делами. Стол поправила, свечи расставила в нужном порядке, приготовила карты судьбы. Совсем не собиралась ими пользоваться по-настоящему, положила для вида. Также приготовила изящные чашечки под кофе-чай. Достала большое черное блюдо для гадания по воде. Все готово. Удовлетворенно осмотрела зал. Осталось самое главное. Собралась я быстро. Скоро вечер, а для моей задумки темнота — лучший помощник. Уже собралась выйти за дверь, как Ротгар появился прямо перед моим носом. — Расскажи, куда ты направилась, — потребовал ворон. «Приду, ты все узнаешь!» — попыталась отодвинуть его рукой. «Чувствую, и задумала неладное, уперся и не пускал меня пернатый Очень даже ладное!» — возразила и все же умудрилась отпихнуть птичку в сторону и открыть дверь. «Ха!» — издал победоносный Ротгар и отлетел подальше. Грустно смотрела на стену дождя. «В такой ливень моя задумка не удастся!» Вспомнила про надпись мелом, спохватилась, чуть дунула на уже поплывшие буквы. Теперь ничего не случится. — Ты снова? — каркнули над духом Знаешь, я подумала, что можно не сильно искрываться. Ворон пораженно открыл клюв. — Миралду нужна моя помощь. Думаю, в случае чего он тоже мне поможет. — Я бы на твоем месте на это не рассчитывал. Дождь все не утихал. Пришлось смириться с тем, что вечер потерян. Подумывала даже стереть пока надпись вражия с двери, но махнула на это рукой. Кто захочет гулять в такую погоду? Мы с Ротгаром читали. Я украдкой на него поглядывала и улыбалась, представляя, как удивился бы обычный человек, увидев ворона с очками на клюве с важным видом читающего книгу. Уверена, у него не было проблем со зрением, но, наверное, он считал, что так выглядит солиднее. Денег пока не было, да и будущее казалось расплывчатым. И Миррилд. Но, несмотря ни на что, настроение было прекрасным. Ничего не предвещало беды. Раздался громкий стук. Знала бы я, чем обернется визит позднего гостя, возможно, не открыла бы дверь. Хотя, возможно, бросилась бы к ней со всех ног. Но я не знала. И поэтому не спеша подошла, распахнула дверь, отпрянула от вида женщины. «Здравствуйте», — чуть заикаясь, приветствовала она. «Я же скорее пригласила ее в дом». С бедняжки буквально лилась вода. Она дрожала, вероятно, продрогла под холодным дождем. — Вы, выражая, — подняла на меня голубые глазища. — Да, — улыбнулась ей. — Вот и первый клиент. — Умоляю, из ее глаз заструились слезы. — Помогите мне. Подскажите, куда пойти? Несколько оторопела от таких заявлений. Чуть наклонилась к ней ближе. Алкоголем от нее не пахло. Но эти истеричные нотки в голосе «Я заплачу!» – она достала из кармана горсть монет, пыталась сунуть мне в руки. Даже на первый взгляд денег было более чем достаточно за один визит к ворожее, даже по меркам столицы. «Давайте сделаем так, не упускать же прибыль. Я принесу вам сухую одежду, вы переоденетесь, а затем мы поговорим». «У меня очень мало времени», – пыталась протестовать женщина. «Думаю, на чашечку чая время всегда найдется» подмигнула ей и направилась в спальню. «Для первого клиента не жалко и собственного халата», — решила я. Переодевшаяся, согревшаяся, она все равно выглядела жалко. Что с ней, интересно, произошло? Тут до меня дошло. Прошла на кухню. «Ротгар!», Ротгар" — прошептала. Ворон вальяжно вышел из-под стола. «Ротгар! Я не успела подготовиться!» — схватила его на руки. «А если она спросит о прошлом?» Слегка потрясла его лика строго посмотрел на меня, чего ты от меня хочешь посмотри на нее отпустила птичку сложила руки в умоляющем жесте хоть чуть чуть не буду тебе помогать в этой абсурдной идее, — отказался тот она заплатит я смогу купить тот вкусный пирог у тетушки милли ворон покосился на корзину подаренную мирлдом наклонил голову набок, я словно читала его мысли он прикидывает насколько хватит еды Хорошо. Вышли из кухни вместе. Гостья сидела, уткнувшись взглядом в пол, и покорно ждала моего возвращения. Меня зовут Лика. Аделин. Расскажи, Аделин, что привело тебя ко мне? Специально назвала ее на «ты», чтобы кое-что понять. Мне нужна помощь. Хорошо. Судя по тому, что она не возмутилась на фамильярное обращение, скорее всего, она не принадлежит к аристократии. — Давай ты расскажешь о своей проблеме, а я подумаю, как нам лучше с тобой погадать. — Я терла драники. — порасти перебила я девушку. — Что ты делала? — Готовила. — Терла сырой картофель на драники. — А, — улыбнулась ей, — ты кухарка? Ворон взлетел на стол и довольно каркнул. Он обожал кухарок. — Нет, я жена мэра этого города. Она расплакалась. Я смотрела на невысокую полную женщину и не понимала, что с ней не так. Правильные черты лица, хорошая осанка, но какой-то она казалась запущенной, что ли. Не могла пока разобраться, в чем дело. И полнота ей совсем не шла. Вот, например, тетушка Молли тоже была полной, но это ее лишь украшало, придавала шика. Ее светлые волосы были собраны в пучок, присмотрелась к рукам, красные, словно обветренные. Подождала минут пять. Поток слез все не прекращался. Если честно, была в замешательстве. В высшем обществе не принято показывать столь явные эмоции. Но, видимо, Аделин об этом не знала. Ротгар повел себя странно. С удивлением наблюдала, как ворон подпрыгнул к девушке с одной стороны, прислушался к ней, подошел с другой, потом вдруг заскочил к ней на колени. «Ой!» — воскликнула Аделин. «Какой красивый!» Вытерла слезы и посмотрела мне прямо в глаза. — Лика, ой, простите, а можно вас так называть? — Нужно. И желательно на «ты», — покосилась на Народгора. Но тот, не обращая на меня никакого внимания, продолжал прижиматься к гости. — Просто вы, ты, — поправилась Аделин, — такая... Какая — Какая? — заинтриговала меня девушка. — Не такая, как они. — Совсем сбила меня с толку. Ворон, между тем, взлетел на плечо к девушке и прижался клювом к ее щеке. «Роткар, отстань от гости!» Он даже перышко не взъерошил от моего окрика. «Такой милый!» — восхитилась гостья. «Наверное, от меня пахнет драниками. Одну минуту!» Она подхватила с пола свою брошенную сумку, достала из нее бумажный пакет, развернула и неуверенно подала ворону. Тот не растерялся. Сапнул пакет и был таков. Мы обе повернули голову в сторону высокого шкафа, куда забралась наглая птица, не пожелав делить добычу. Аделин отвела взгляд от родового духа, хотя его поведение вызывало жуткий интерес. — Расскажи по порядку, что у тебя произошло? — Я терла картофель, шмыгнула носом, но собралась и ровным голосом продолжила. — Понимаешь, я не ем мясо и не выношу его запаха. — А люпен? — А люпен — это... Это мой муж. Она посмотрела на меня внимательно, ахнула. «Ах да, вы же только приехали!» откуда ты знаешь?» – подозрительно спросила у нее. «Городок маленький», – Аделин пожала плечами. «Хорошо. Что было дальше?» «Еще утром я отправила сынишку в столицу к свекрови, а сама решила остаться, хотя должна была ехать с ним. И вот...» Девушка тараторила, я пыталась уловить суть. Я вернулась домой и принялась готовить драники, потому что муж любит, когда я готовлю. Он, конечно, любит мясо, но когда я последний раз потеряла сознание при виде бедной курочки, он перестал настаивать. У меня начала побаливать голова, но я внимательно слушала. Я приготовила первую партию драников, поняла, что не хватит. Начала быстро-быстро тереть картофель. Вот она показалась запястье. Даже порезалась отерку. А тут, а тут она вновь всхлипнула и разрыдалась. Одну минуту направилась на кухню, добавила в заварочный чайник добрую порцию мяты, а то так никогда не дойдем до сути, а уже ночь на дворе. Вернулась, протянула ей чашечку. Спасибо. Во время первого гладка гостей я не вытерпела и шепнула пару слов. Вкусный чай. Так вот. Заклинание подействовало. Аделин достала из кармана платок, шумно высморкалась и, наконец, смогла закончить историю. Тут зашел он. А с ним... Она. Кто? «Гулящая девушка», прошептала гостья и сделала большие глаза. Все интереснее и интереснее. Конечно, мужья изменяют своим женам. Это ни для кого не секрет. Но чтобы вот так привести домой даже не любовницу, а гулящую девку... Он начал кричать на меня, а она смеялась. Аделин подняла на меня грустные глаза. Если честно, смутно помню, что произошло. Помню, что схватила блюдо с готовыми драниками. Сумку, у меня как раз в ней находилась некоторая сумма денег на проживание в столице, и убежала. Так, минуту промолчала, собираясь с мыслями. Аделин, а чего именно ты хочешь от меня? Ты хочешь погадать на будущее? Девушка не успела ответить. Вмешался Ротгар. Он слетел со шкафа, начал вышагивать перед нами на столе. «Хорошее!» — выдал ворон, глядя мне в глаза. «Ой, он говорящий!» — восхитилась гостья. «Ага, даже слишком!» Задумчиво смотрела на родового духа. Тот отвечал мне загадочным взглядом. «Так», — повторил я, — «Аделин, ты хочешь, чтобы я погадала тебе на будущее?» «Не совсем». Девушка вдруг покраснела. — Видите ли, в чем дело? У нас маленький городок, все друг друга знают, а ближайшая карета в столицу только через неделю. — Добро пожаловать! — громко каркнул Ротгар. Я вздрогнула от неожиданности, в недоумении посмотрела на Аделин.